Наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Фёдоров. Путешествие 13-е в поисках острова Буяна. День 5 Мы выходим на связь с Конюхом, который вчера предположительно прибыл на остров Буян и сейчас доложит нам о результатах поисков всех чудес, описанных Пушкиным. Конюх, вы нас слышите? Я не... Да слышу я вас, слышу Вы нашли то, что искали? Да да да, да, да, да, да, да, да Это то, что я всю жизнь искал Белку нашли? Нашел Она сама пришла И не белка, а белочка про скорлупки, и про изумруды Чистая правда Ядра Чистый изумруд Скорлупки, чистое золото Чистый воздух Чистая трава Простите, а богатыри? 33 три Чистые богатыри Подождите, конюк, и богатыри есть? Есть! Пушкина в чешуе, как жар горя, да? Нет, они как у Пушкина Эх, у вас 33 богатыря Извини, корреспондент Давай прощаться А то мне а, смеяться надо Подождите, пожалуйста, а дядька Черномор? А вот... С черномордым лицом Ты про него спрашиваешь? Его Джон зовут Он мне тут все и показал И вот вы все это прямо сейчас видите? Да я все, что хочешь Сейчас могу увидеть Ой, ой сейчас мне Джон еще отсыпит Я тебе привезу Сам все увидишь Как долго думаете там еще пробыть? Ой, ну вот смотри Я здесь уже год, да? Как год? Вы же только вчера приплыли Ты смотри, а Как время-то летит Только вчера приплыл, а уже год здесь Ну, значит, годика 3 еще здесь поживу Ну, а потом уже... Здесь останусь Конюх, конюх, вы возвращаетесь Вы же наша гордость, вы наш великий путешественник Вы же, можно сказать, наше всё Ну, почти как Пушкин Вот, корреспондент, видишь, в чём всё дело У нас-то я почти как Пушкин А тут я тебе и Пушкин, и Иосиф Кобзон, и Мартини с соком А сейчас я буду надувным матрасом Ну-ка, красота, Ложись на меня, я тебя прокачу Эх, черномазенькая Поедем, красотка, кататься Давно я тебя поджидал э! Мы поздравляем Конюка с очередной победой Он достиг поставленной цели Наше радио продолжит следить за подвигами великого русского путешественника Конюка Федорова Слушайте нас на следующей неделе